Часть вторая. Глава третья. Я буду писать тебе каждый день. Когда я приехал в Лондон к дяде Амиру, он посоветовал мне выучиться на бизнесмена. «На медицину мне не хватит ни знаний, ни способностей», — сказал он, — «для нее нужны талант и чувства призвания, которых у меня нет, хотя иметь в семье доктора было бы приятно». Нас всех сразу стали бы больше уважать, — добавил дядя Амир с ухмылкой, чтобы я не принял его слова всерьез. «И потом, я не смогу содержать тебя в течение всего времени, которое требуется для владения этой профессией», — пояснил он. «Слишком дорого». «Как насчет юриспруденции? Впрочем, и тут придется долго ждать, пока ты станешь по-настоящему квалифицированным практикующим юристом». Для этого ведь мало просто окончить колледж, знаешь ли. К тому же я не могу избавиться от ощущения, что юристы иногда создают лишнюю фитну, смуту, только ради гонорара. Наверное, я старомоден, однако где-то же надо проводить границы. Но предпринимательство — это и гибко, и престижно. Вдобавок ты можешь учиться и работать совершенствуюсь благодаря практике, а заодно получаю кучу денег. В твоем положении это идеальный выбор, и он позволит тебе потом работать в любом уголке мира, потому что язык бизнеса универсален. А выгода, сам подумай, управление, бухгалтерское дело, консалтинг. И в результате кругленький счет в банке. Ну что, по рукам? Если бы я признался, что больше хочу изучать литературу, он решил бы, что я просто трушу, а, может быть, тогда я еще не знал, насколько сильно мне этого хочется. В моменту своего переезда в Лондон я перечитал почти все отцовские книги и основательно прочесал полки школьной библиотеки. Кроме того, я не раз брал что-нибудь почитать у друзей и обменивался с ними книгами, так что считал себя неплохо подкованным по литературной части. Я помнил наизусть строки изоды греческой вази, напевы слуху внятные, нежны, но те, не слышные, еще нежней, из листьев травы и отложенной мечты. Что будет, если отложить мечту? Она засохнет, как изюмина на солнце помимо десятков приключенческих и детективных романов, я прочел Дэвида Копперфилда, Анну Каренину, «И пришло разрушение», «Другую страну», «Таинственного массажиста» и так далее. Очутившись в Лондоне, я понял, как скудны мои познания, сколько всего еще нужно прочесть и осмыслить, если я хочу заниматься литературой профессионально. Не могу сказать, что это открытие меня разочаровало, в любом случае, когда я его сделал, ситуация уже успела измениться, и мое мнение больше никого не интересовало. Дядя Амир имел на мой счет другие планы, и я не осмелился сообщить ему, как я сам предпочел бы построить свою жизнь. Он привез меня в Лондон, тем самым получив право выбрать мое будущее, по крайней мере так мне тогда казалось, препятствовать ему в этом значило бы проявить неблагодарность. Меня тронуло то, с каким радушием они меня приняли. Оба сияли улыбками, и тетя Аша говорила со мной точно с застенчивым младшим братом, которого необходимо подбодрить. «Пожалуйста, будь как дома», — сказала она. Я еще не настолько опомнился после дороги, чтобы замечать детали, но просторные комнаты, обставленные дорогой мебелью, сразу вызвали у меня чувство низменного удовольствия. Не каждый может похвастаться тем, что живет в таком доме, пусть даже не своем, а посольском. Когда мы поднялись на второй этаж и вошли в отведенную мне комнату, тетя Аша быстро приобняла меня и улыбнулась, словно у нас с ней появился общий секрет. Комната была роскошна. Большая кровать, темный платяной шкаф, глубокий, как гроб, широкий письменный стол, комод, книжная полка, удобное кресло, и посередине еще хватило места для ковра. Там, откуда я приехал, люди жили в комнатах такого размера целыми семьями. Я решил, что поделюсь этим наблюдением с матерью в первом же письме. Мой новый чемодан, купленный накануне отъезда, выглядел на этом ковре маленьким, дешевым и хлипким, будто картонная коробка. Оставшись один, я сел на кровать, окинул комнату взглядом, переведя его с окна, за которым уже сгущались сумерки, на огромный чистый стол с лампой на шарнирной подставке, и невольно улыбнулся. «Вот за этим столом я буду сидеть» и писать тебе обо всех здешних чудесах, мама. И я не позволю мыслям о своем невежестве меня обескуражить. Я произнес это про себя, чтобы подавить легкое чувство паники, брезжещее где-то на задворках моего сознания. Что я здесь делаю?» На следующее утро, в воскресенье, дядя Амир позвонил моей матери и протянул трубку мне. Жест был нарочито небрежным, однако я видел, что дядю переполняют эмоции. Послушав с минуту, как я что-то неловко мямлю, раньше я никогда не пользовался телефоном, и общение с бестелесным голосом показалось мне странным, он отобрал у меня трубку и дал матери полный отчет о моем прибытии, сыпля штампами и смеясь над тем, как нелепо я, провинциальный уволень, выглядел в аэропорту. Закончив разговор, он спросил, понравилась ли мне моя комната, и под его пристальным взглядом я пробормотал, что да, очень. Вечером того же дня состоялось мое первое знакомство с ножом и вилкой. Я подождал, пока остальные начнут есть, чтобы взять с них пример, но это меня не спасло. Дядя Амир всласть похохотал над моей неуклюжестью, а тетя Аша Старательно прятала улыбку. Вместе с ними похихикали даже дети. Восьмилетний Ахмед, которого здесь звали Эдди, и семилетняя Хадиджа, или Кэдди. Я тоже улыбнулся, поскольку знал, что начало европейской жизни у такого, как я, просто обязано ознаменоваться этой неизбежной застольной комедией. «Ты хоть понимаешь?» «Что такое есть ножом и вилкой?» — принялся рассуждать дядя Амир, насмеявшись вдоволь. «Это вовсе не значит быть европейским прихвостнем, отказавшимся от своей культуры. Кое-кто еще по старинке думает, что сунуть в рот ложку — первый шаг к тому, чтобы превратиться в христианина. Но нет, при этом ты ничего не теряешь». «Ты просто начинаешь относиться к еде как к удовольствию, а это и есть цивилизованность!» Тут дядя Амир истово кивнул и подождал моего ответного согласного кивка. Довольно быстро, в считанные дни, я понял, что теперь смешки и поддразнивания дяди Амира сопровождаются тоном, требующим смирения и торопливой улыбки и что при любом намеке на несогласие его грубоватые шуточки сменяются сердитой насупленностью. В такие минуты даже аристократическая беспечность тети Аши уступала место легкому беспокойству. — Ну что там еще, мистер? — спрашивала она, и если дяде Амиру было угодно, чтобы его вывели из дурного настроения, он едва заметно улыбался, И отпускал крошечную шуточку, сигнализирующую о начале возвращения к прежнему добродушию. В противном же случае он отвергал потуги жены возмущенным взмахом руки и продолжал хмуриться до тех пор, пока причину его недовольства не устраняли всеобщими усилиями, возвращая ему душевное равновесие. Это была манера, рассчитанная на устрашение и всякий раз, случайно встретившись с дядей глазами, я послушно опускал голову. Выбрав мою будущую профессию на свой вкус, дядя Амир повел меня в Дебнемс, чтобы решить проблему с моим гардеробом. Тётя Аша, предпочитавшая Маркс энд Спенсер, нехотя согласилась нас сопровождать. Одежда, которую я привез с собой, «Для здешнего холода не годится», — сказал дядя. «Тонкие хлопковые рубашки и тиреленовые штаны. О чем я только думал? Так мигом отморозишь все свои причиндалы?» Дядя Амиру хотелось, чтобы я понимал как можно меньше из того, что видел в Лондоне, чтобы мне все надо было объяснять и все за меня решать. Какой бы вопрос ни стоял на повестке, моего мнения не спрашивали. Мне купили толстый голубой свитер, он доходил мне до подбородка и облегал шею, как тесный хомут, и темно-синий дождевик из толстого шершавого материала, похожего на брезент. Он был на два размера больше нужного, чтобы под него влезли все шерстяные вещи, которые мне полагалось носить. Еще я получил две голубые рубашки с длинным рукавом, блестящие, скользкие на ощупь и дешевые на вид. Завершили набор — пара толстых светло-голубых перчаток, голубые носки с шарфом и синие трусы. Тетя Аша любила все голубое и синее. Пока мы ходили по магазину, дядя Амир с тетей Ашей обсуждали каждый предмет одежды по очереди, прикладывали их ко мне, спорили насчет цвета и выбирали синий, а затем торопливо, хоть и кратко, объясняли мне свое решение. В первые несколько месяцев, провожая меня по утрам в колледж, тетя Аша непременно проверяла, чтобы на мне был весь мой комплект, независимо от погоды. «Я же не привык к холоду», — говорила она во время инспекции, «и если не поберегусь, то обязательно подхвачу сильную простуду. И кто тогда будет со мной возиться? Это Лондон, и им надо ходить на работу». В первые несколько месяцев... Я волей-неволей одевался, как в полярной экспедиции. Свитер был слишком теплый, плащ слишком просторный, и я чувствовал себя в нем так, будто мне дал его донашивать один из тех гигантов-англичан, которыми кишели улицы. Едва выйдя из дома, я снимал перчатки с шарфом и засовывал их в сумку. Поскольку я учился и одевался за чужой счет, Казалось логичным, что право выбирать мне одежду должно принадлежать тем, кто за нее платит. Правда, меня немного удивила откровенность поведения моих дяди и тети. Я понял, что ожидал чего-то подобного. Неожиданностью стала лишь та степень почтительности и послушания, какой они от меня требовали. В благодарность за их гостеприимство я был вполне готов мириться с тем, что они навязывают мне свою волю, но хотел бы, чтобы мне разрешили выбрать не такую несуразную одежду. Я знал, что не смогу ни сносить, ни заменить этот плащ в течение ближайших лет, по крайней мере, пока остаюсь бедным родственником тети Аши и дяди Амира. Он казался мне символом моей зависимости. Возможно, тогда меня смущала бы любая одежда, потому что смущение — залегало глубже того, что я носил. Оно было связано скорее со всепроникающей резкостью окружающего меня незнакомого воздуха. Первые три недели в Лондоне пролетели быстро. На третьей неделе сентября, полностью экипированный, я начал свое обучение в колледже. Я пришел туда в страхе и трепете. Лондон нагонял на меня ужас. На улицах я путался потому что не мог отличить одно от другой. Когда мимо проносились машины, такси и автобусы, у меня схватывало живот. В изобилии снующие вокруг люди и автомобили дезориентировали меня и повергали в панику. Я всего боялся и от всего шарахался. И это было унизительно. Мне чудилось, что огромный город презирает меня, словно робкого и докучливого ребенка, который явился непрошенным из своей пыльной и грязной лачуги на захолустном острове в этот край, где способны выжить только наглые, жадные и хвостливые. Сказочная лондонская жизнь, которую с таким восторгом описывали дядя Амир и тетя Аша, оказалась лихорадочной, и мне пришлось играть в ней свою роль и суетиться, как все остальные. Это заставило меня задуматься о долгих годах, проведенных с матерью, о том, как неспешно мы проживали свои дни и ночи. Наверное, благодаря ностальгии они выглядели в моих воспоминаниях еще безмятежнее. Мы почти никогда не говорили друг с другом грубо, во всяком случае до самых последних лет, когда я принялся нарочно пакостить ей, чтобы выказать свое отношение к ее любовнику. Но даже это мы каким-то образом превозмогли. Она прятала подальше самое ценное для себя, а у меня не хватало решимости на то, чтобы доводить свои намерения до логического конца, и я не трогал вещи, без которых трудно обойтись в хозяйстве. Как бы то ни было, моя злость оказалась нестойкой. Со временем я почувствовал в этом навязчивом желании карать ее за ложь и предательство, что-то противоестественное. Теперь, вынужденный жить в спешке и суете, по примеру дяди Амира и тети Аши, я вспоминал о нашей взаимной уступчивости и скучал по матери. «Дорогая мама, Саламу Набада, и я Саламу! Приветствую тебя! Надеюсь, что ты здорова, и сестра Мунира тоже» получила письмо, которое я послал тебе несколько дней назад. Прилагаю картинку с гайд-парком, вырезанную из журнала. Я там еще не был, но говорят, это недалеко, и скоро мы туда сходим. Так он выглядит, когда тепло, но этого еще надо дождаться. Сейчас октябрь, и на прошлой неделе я начал учиться в колледже. Все идет прекрасно, только здесь очень холодно. Сегодня утром я проснулся от судорог в икрах, а на улице все время стучу зубами. Я думал, что про зубы это так шутят, но нет, они и правда стучат, и ты ничего не можешь с этим поделать. Стук, стук, стук, и не остановишь, как ни старайся. В Лондоне полно людей со всего света. Я такого не ждал. Тут есть индийцы, арабы, африканцы, китайцы и не знаю, откуда приехали все эти европейцы, но среди них точно много не англичан. И это только те, кого я видел на нескольких улицах, по которым хожу, а ведь город огромный. Когда мимо едет двухэтажный автобус, и ты видишь в окнах лица пассажиров, это как иллюстрация из детской энциклопедии «Народы мира». Куда не пойдешь, надо протискиваться сквозь толпу и держаться за свои вещи. Может, в гайд-парке и не так, потому что на картинке он просторный, но в других местах, более-менее везде. Я хожу в колледж почти каждый день. Я нарочно хожу пешком, чтобы привыкнуть и не бояться улиц, но еще и потому, что мне так больше нравится. Дорога занимает минут сорок, но это лучше, чем толкаться в метро или автобусах, где всегда полно людей. Честно говоря, меня пугает эта давка. В метро иногда так стискивают, что дышать трудно. Поезда, которые ездят под землей. вы такие отсталые. На самом деле до колледжа недалеко, и ходить пешком гораздо спокойней. Ты не представляешь себе, какой этот город гигантский. Вспомни, как я доезжал до школы за 10 минут. Не волнуйся, я не собираюсь превращаться сама знаешь в кого и говорить о Лондоне точно о каком-то волшебном царстве. Дядя Амир и тетя Аша шлют тебе привет. Они очень заботливые и делают все, чтобы я чувствовал себя как дома. Я думаю о тебе и папе. Кто теперь носит ему еду? Обнимаю. Салим». Я старался не обращать внимания на их нетерпеливость. Сначала тетя Аша относилась ко мне как к гостю и защищала меня от дяди Амира и детей. Но это продолжалось всего пару недель. Потом я уже не знал заранее, чью сторону она примет. Когда она звала меня, громко выкрикивая мое имя, я должен был немедленно бросать все свои дела и, сломя голову, мчаться к ней чтобы меня не упрекнули в неуважении. Я не привык к подобному тону, к повышению голоса и к тому, что меня так часто и сердито отчитывают за то, в чем нет моей вины. «Думаешь, тебя тут обслуживать будут?» — спрашивала она, если я недостаточно быстро справлялся с поручением. Иногда она обращалась ко мне ласково и доверительно, как к младшему брату. В других случаях, говорила со мной точно с ленивым слугой или ругала за какое-нибудь досадное происшествие с детьми, точно нерадивую няньку. Потом некоторое время вовсе со мной не разговаривала, как будто охваченная глубоким негодованием. Может быть, своим приездом я нарушил равновесие в дядиной и тетиной жизни, лишил ее легкости. Стоило хоть чему-нибудь пойти не так, как у обоих начинали звучать в голосе обиженные нотки, словно на них ополчился весь мир. Но они не всегда были такими, и я старался соответствовать их ожиданиям. Я напоминал себе, что должен проявлять благодарность. Каждый день я ходил в колледж и не пропускал занятий. Я присматривал за детьми, в положенный час давал им молоко с печеньем И сидел с ними, когда их родители уходили из дома. Это были цивилизованные дети, и они уже знали, что их жизнь будет богатой и насыщенной. Как-то солнечным воскресным утром мы пошли в Гайд-парк, который оказался даже ближе к нашему жилищу, чем я думал. Я играл с детьми, тетя Аша смотрела на нас, улыбаясь и аплодируя нашим коленцам, а дядя Амир фотографировал. Он заставил меня позировать, чтобы сделать несколько снимков для матери. Юноша на семейном отдыхе в знаменитом Гайд-парке в Лондоне, где все самое знаменитое в мире. Через несколько дней, получив готовые фотографии и увидев среди них мои персональные, дядя Амир нахмурился. На каждой из них я широко улыбался. «Ни индивидуальности, ни стиля», — сказал он. «Ты выглядишь как клоун. Зачем было так ухмыляться?» «Не знаю», — ответил я. «Мне кажется, я нервничаю, когда меня фотографируют». Дядя Амир посмотрел на меня с изумлением. «Глупости», — сказал он. «Ты что, маленький?» «Если на меня наводят фотоаппарат, я всегда так улыбаюсь», — признался я. «Это не улыбка, а ухмылка», — возразил дядя Амир. «В следующий раз, когда я буду тебя фотографировать, пожалуйста, соберись и покажи свою индивидуальность, а не свои зубы». Очередной солнечный день не заставил себя ждать, и мне велели взять мои книги и разложить их на столике во дворе, а потом сесть за этот столик и сделать серьезный вид, будто я с головой погружен в учебу. Так захотел дядя Амир. Пусть моя мать знает, как мы ему обязаны. Через месяц-полтора я нашел вечернюю подработку в супермаркете и с удивлением обнаружил, что мне приятно раскладывать по полкам товары и мыть полы. Поначалу я даже не сообразил, что это объясняется удобной возможностью сбежать из дома, с его удушливой атмосферой. Я не знал, для чего служат некоторые товары на полках. Все было новым и иногда непонятным, но в этой странности внезапно проступало и что-то знакомое. «Какая хорошая идея!» — думал я, догадавшись о назначении того или другого. Мне приходилось добираться до магазина и возвращаться оттуда поздно вечером, искать дорогу, успевать на автобус, учиться жить. После первой зарплаты я ненадолго забыл о том, как утомительна моя работа. Иметь деньги, заработанные собственным трудом, меня охватило восхитительное чувство свободы, что было нелепо, как будто теперь я сам распоряжался своей жизнью. На каникулах я стал дополнительно работать на складе, а позже еще и в прачечной, превратившись в настоящего раба-мигранта. Так мне хотелось доказать дяде Амиру и тете Аше, что я достоин светлого будущего, которое они передо мной открыли. В декабре выпал снег. Дорогая мама, сегодня я стоял на ледяном пуху. Утром, когда я проснулся, было совсем тихо. Я подошел к окну посмотреть на задний двор, А там все изменилось. На соседних крышах лежал снег, и все выглядело таким чистым. Я сразу вспомнил ангела на холмах Мекки и то, как он омыл сердце мальчика-пастушка свежим снегом. Тротуары тоже засыпало, и сначала ходить по ним было очень приятно. Вокруг тихо-тихо, и слышен только негромкий хруст. Правда, потом... Снег быстро стал грязным и скользким от ног прохожих и брызг из-под машин. Но тот первый миг, когда я стоял на ледяном пуху, мне никогда не забыть. Холодным воздухом легче дышится. Наверное, сегодня был мой самый счастливый день в этом городе. И я не отправил это письмо потому что не знал, как продолжить его после нескольких первых строчек. А когда вернулся к нему, настроение уже ушло. Дядя Амир сфотографировал меня в засыпанном снегом заднем дворе, и я послал маме эту фотографию, написав на обороте «Я стоял на ледяном пуху». У меня в столе лежал толстый блокнот из тонких листов, продырявленных по краю и скрепленных пружиной. Я купил его специально для того, чтобы писать письма. Несколько писем я бросил на середине, потому что сбился с мысли или потому что получилось чересчур откровенно, и было видно, что мне плохо, и я тоскую по родине. Эти листки я из блокнота не вырывал, так что вскоре стал записывать туда и свои грустные одинокие размышления — Иногда намеренно. Однажды дядя Амир застал меня за этим занятием, и я так растерялся, что не успел быстро закрыть блокнот. Он игриво выхватил его у меня и принялся громко читать мои записи издевательски проникновенным тоном. Потом, видимо, понял, что они носят слишком уж личный характер, и вернул блокнот мне. «Неумно записывать такие вещи!» сказал он неодобрительно, нахмурясь. То, что написано, уже никуда не исчезнет. Я научился жить в Лондоне, контролировать свое любопытство, не пугаться столпотворения и грубости, не впадать в уныние под враждебными взглядами и целенаправленно идти туда, куда мне надо. Научился жить с холодом и грязью и избегать в колледже раздраженных студентов с их хвастовством, обидчивостью и предчувствием неудачи. Научился жить с хаосом лондонских языков, не говорящих между собой, и понимать плохой ломанный английский с нехваткой артиклей и перепутанными временами. Я старался, но не мог влиться в этот пестрый городской карнавал. Я боялся пустых и молчаливых ночных улиц. Закончив работу, я сразу спешил домой и, едва завидев на тротуаре впереди горстку людей, переходил на другую сторону. У меня появились неожиданные друзья. Решат, чьи родители приехали с Кипра, смешил меня своим бесконечным сквернословием, а у Махмуда из Сьерра-Леоне никогда не иссякал запас улыбок и добродушия. С ним я дружил в колледже. Мое время после учебы и работы принадлежало дяде Амиру и тете Аше. Мои однокурсники шутили, что отец у меня посол, живет в Холланд-парке и не разрешает мне водиться с нищебродами из Третьего мира. Я сказал им, что дядя Амир не мой отец и не посол, но они пропустили это мимо ушей. Решат, смеха ради, притворялся послом и, Расхаживал туда-сюда с важным видом, громко топая, и вовсю чистил иммигрантскую шушеру из лондонских трущоб. «Если эти подонки сделают из тебя сутенера и наркодилера, я пожалуюсь на них в особую службу!» — кричал он, выпитив живот и надув губы. Я тоже смеялся, хотя мне казалось, что у решата не все в порядке с головой. Иногда к нам присоединялся Лизард, еще один приятель Махмуда. Его специальностью был расчет объемов строительных работ или что-то вроде того. Он не проявлял большой охоты обсуждать это и вообще что бы то ни было. Обычно его лицо оставалось абсолютно бесстрастным, на грани издевки, но даже он не мог удержаться от смеха, глядя на отчаянные кривляния решата. Махмуд говорил, что Лизард сидел в тюрьме для несовершеннолетних за то, что покалечил кого-то в драке, но на самом деле он не такой уж страшный. Я спросил, почему его так зовут? Лизард ящерица на английском. И Махмуд ответил, что не знает, но у Йоруба к ящерицам особое отношение. Благодаря таким людям, как Лизард, Я стал понимать, насколько изолированной была моя прежняя жизнь, и у меня возникло чувство, что меня не столько защитили от чего-то, сколько лишили этого, и в итоге я вырос в каком-то смысле ущербным. Новизна и необычность окружающего померкли, но не исчезли совсем, и, несмотря на все свои труды и старания, Я не мог скрыть от себя, что предметы, которые я изучаю, мне неинтересны. Я думал, что сумею обойтись и без интереса, но тогда я еще не знал, насколько тяжело жить в странном и враждебном городе, если рядом с тобой нет ни таких же студентов, как ты, ни матери с ее умением подгонять и подбадривать. Я не представлял себе, как сложно общаться с чужими людьми. Дядя Амир держал меня под наблюдением, но у него хватало своих дел. Он часто уставал на работе и слишком легко удовлетворялся моими сбивчивыми отчетами о событиях в колледже. Как правило, за ужином или после него он требовал рассказать, как у меня прошел день и, похоже, радовался каждому моему маленькому успеху не меньше, чем я сам. Если мы оставались наедине он отпускал шуточки насчет студенток и интересовался, удалось ли мне выпросить у кого-нибудь из них телефончик. Представляя, как он нахмурился бы и испепелил меня взглядом, если бы я ответил, что да. «Стало быть, вот зачем ты сюда приехал? Заниматься всякими непотребностями с молодыми англичанками?» Я не говорил ему, что почти все книги, которые он видел у меня в руках, это не учебники по управлению и бухгалтерскому делу, а романы из библиотеки колледжа. Именно там я впервые наткнулся на Вирджинию Вулф, Джозефа Конрада и Джона Дос Пассоса. И было необычайно приятно читать их не спеша и переходить по их подсказке к другим писателям о которых я раньше ничего не знал. Иногда по вечерам дядя Амиру надо было посещать разные мероприятия по дипломатической части. Тогда он приходил после работы домой в прекрасном настроении, принимал душ и переодевался в официальный костюм, насвистывая и поддразнивая детей. В смокинге с бабочкой он выглядел шикарно, как эстрадный певец в субботней телепрограмме. Он так нравился сам себе, что мог бы, наверное, войти в комнату и просто никого там не заметить без всяких дополнительных усилий, настолько неинтересны были ему все остальные. Иногда его сопровождала тетя Аша, но она предвкушала эти выходы с меньшим нетерпением. В такие дни он не успевал расспросить меня о моей учебе, да и в целом мне было нетрудно уклоняться от жесткого контроля с его стороны. Кроме того, весь первый год я учился хорошо, что обнадежило бы дядю. Но после первых же летних каникул моя студенческая жизнь стремительно покатилась под откос. Несколько месяцев я еще как-то умудрялся это скрывать, и в минуты прилива оптимизма мне даже удавалось убедить себя в том, что упорная зубрежка на последних стадиях непременно спасет ситуацию. Я часто оставался дома только с тетей Ашей и детьми. Если ей нужно было, чтобы я развлек детей или помог на кухне, она звала меня, и я спускался вниз. Ей нравилось, когда я проявлял интерес к кулинарии. Тетя Аша была добросовестной поварихой, пробовала новые рецепты, вычитанные из журналов, или старалась воспроизвести блюда, которыми их с дядей Амиром где-то угощали, и временами я смотрел, как она готовит, и слушал ее объяснения. Моя мать, в отличие от нее, почти никогда не разнообразила наше меню и стряпала одно и то же неделю за неделей, пока у нее не кончались необходимые продукты. Иногда это надоедало. У тети Аши были любимые темы. В основном она сама и ее дети. Она рассказывала мне о своей юности, о пансионе в Суффалкил, лучшей паре ее жизни, о том, как она ездила на каникулы в Дублин и Париж, и, если была в настроении, о том, как они с дядей Амиром тогда обожали друг друга. Рассказывала о своем отце, который больше не работал в правительстве и с которым я так и не познакомился, хотя часто видел его по телевизору. Упоминала она и о своем брате Хакиме, с которым я тоже так и не познакомился, что не мешало мне питать к нему холодное отвращение. «Он ведь практически твой отчим», — сказала она как-то, и я еле сдержался. Говоря о дяде Амире и моей матери, она ходила вокруг да около, явно что-то скрывая. Ее рассказы слегка менялись, когда она опускала детали — стараясь представить события в наилучшем свете. «Однажды мы чуть не попали в переплет», — сказала она, но тут же осеклась и умолкла, а я стал гадать, что она утаивает и не имеет ли это отношение ко мне. Иногда она обрывала фразу на полуслове и пытливо смотрела на меня. В таких случаях я изо всех сил прикидывался простофилей, который ничего не заметил. Я научился задавать вопросы без нажима, терпеливо выслушивал по нескольку раз одни и те же истории, льстил тете Аше в нужных местах и постепенно собирал из ускользающих фрагментов целую картину, хотя она по-прежнему оставалась мучительно расплывчатой. Я понимал, что тетя Аша не всегда говорит мне правду, а иногда ее тон ясно убеждал меня в том, что она лжет но я не знал, есть ли у нее причины меня обманывать или она лжет по привычке. Я полагал, что она мне доверяет, потому что я послушен и провожу много времени с ее детьми, этими в моем представлении королевскими отпрысками, которым, насколько это зависело от их родителей, было уже обеспечено ослепительное будущее в самых завидных профессиях». Последние следы восхищения, которое когда-то вызывал у меня дядя Амир, исчезли, и я привык уклоняться от его вечных попыток диктовать и контролировать и научился выскальзывать из того круга удушающей семейной жизни, где он назначил мне роль. Должно быть, он понял, что потерял меня. Такое вероломство невозможно скрыть. Я уже вполне освоился на лондонских улицах, Перестал их бояться и по выходным развлекался с друзьями, играл в футбол или ездил погулять по центру города ближе к вечеру, а иногда на запад без всякой конкретной цели. Или просто сидел у себя в комнате, читал или слушал музыку. Я прогуливал большинство лекций, утратил способность трудиться через силу, и теперь, пытаясь выучить то, что было мне совсем не интересно, только раздражался и острее ощущал свою несостоятельность. Вместо того, чтобы идти на самые невыносимые занятия, я забивался в дальний уголок библиотеки колледжа и утыкался в очередной роман. Спустя какое-то время я осознал, что пошел в разнос и что на исправление того, что я сейчас творю, уйдут годы, но не мог ничего с собой поделать. Я спрятал это знание от всех, включая себя. Жалкого подростка во мне понемногу сковывало параличом, а я не обращал на него внимания. Когда дядя Амир задавал мне вопросы, я лгал. Я редко появлялся в аудиториях, не выполнял заданий, и преподаватели, наконец, оставили меня в покое. Однажды воскресным вечером... За пару месяцев до экзаменов, когда я уже несколько недель подряд пренебрегал всеми своими обязанностями и меня начинало тошнить от тревоги и ненависти к себе, я решил во всем признаться. Вернее, я принял это решение не в точности там и тогда. Ему предшествовали дня три внутренних колебаний, но в конце концов все же собрался с духом. Вечер выдался теплый. Мы с дядей Амиром сидели во дворике после обеда, а тетя Аша с детьми строили на лужайке шатер из старых простыней. Выждав момент, когда дядя повернулся ко мне, я выпалил. Я не смогу сдать экзамены. Я не хочу учиться бизнесу. Это была ошибка. У меня нет способности к этой работе. Он с удивлением посмотрел на меня и некоторое время ничего не говорил. Я испугался, что у меня потекут слезы или случится еще какая-нибудь глупость в этом роде. «Пойдем внутрь», — сказал он, поднимаясь на ноги. Следом за ним я вошел в его кабинет и прикрыл за собой дверь. Всему миру ни к чему было слушать, как он меня распекает. Еще с минуту дядя Амир разглядывал меня, нахмурясь, словно мой внешний вид должен был помочь ему лучше понять мои слова. «Что это значит? Ты, кажется, делал успехи. Что стряслось?» «Мне очень трудно изучать эти предметы. Они мне неинтересны, и у меня нет к ним таланта. Я в них почти ничего не понимаю. Мне скучно», — сказал я, слышав в своем голосе хнычущие нотки, но чувствуя себя таким несчастным, что у меня не было сил подавить их. «Мне скучно, прямо как ребенок». Я не смогу заниматься этим еще целых три года. У меня ничего не выйдет. Имеет ли смысл мучиться еще два месяца, чтобы сдать экзамены, если от этого все равно не будет никакого проку?» Пока я говорил, дядя Амир не сводил с меня глаз, и на лице у него были написаны удивление и обида. Потом он стал спорить со мной, увещевать меня. «Нельзя опускать руки!» В жизни порой случаются неожиданности, а ты как думал?» Он пробовал даже льстить мне, расхваливая мои способности и усидчивость, но потом нетерпение взяло верх, и он взорвался. «Не будь идиотом!» — закричал он. «Разумеется, ты пойдешь на экзамены! По-твоему, жизнь — это легкая прогулка? Таланта у него нет! Хватит нести чушь! «Единственный талант, который тебе нужен, — это упорство. Другие варианты карьеры мы обсудим позже. А сейчас перестань ныть и возьми себя в руки. Ты не можешь бросить учебу на полдороги после стольких затрат, после всего, что я совершил, чтобы привести тебя сюда и сделать из тебя человека!» Комната ходила ходуном от его негодования, Рот его открывался и закрывался, словно ему не хватало воздуха, словно этот приступ ярости застал его врасплох. Мои губы невольно задрожали, не от страха перед физической болью, а от напряжения, которое его гнев во мне вызвал. «Я не буду сдавать экзамены», — проговорил я осторожно, чтобы он не заметил, как у меня дрожат губы. «Я не могу выучить эти предметы». Продолжал я медленно. Весь последний семестр я пропускал лекции и уже очень давно не выполнял домашние задания. Это бессмысленно. Некоторое время дядя Амир молча смотрел на меня, и его лицо постепенно багровело. Казалось, что он вот-вот раскричится вновь, но он сделал глубокий вдох и повернулся ко мне спиной. Должно быть, этому учат в школах для дипломатов. Через несколько секунд он повернулся обратно и твердым холодным голосом произнес. «Слушай меня, наглый, неблагодарный говнюк. Ты сделаешь, как я сказал. Вернешься в колледж, наверстаешь все, что ты пропустил, и сдашь экзамены». Иначе я раскрою тебе башку. Кем ты себя вообразил? Наверное, унаследовал ген идиотизма от своего отца. Марш в свою комнату и немедленно приступай к занятиям. Вон отсюда. Конечно, я вышел, потому что альтернативой было бы покинуть дом, а я еще не думал, что буду делать, если дойдет до этого. Я надеялся, что он выслушает меня и рассердится, потому что такова его манера и потому что я это заслужил, но потом скажет «Ладно, давай вместе подумаем, как нам теперь быть». В следующие несколько дней он не говорил со мной вовсе, только иногда грозно спрашивал, хожу ли я на занятия, а тетя Аша подбадривала меня короткими нотациями и предостережениями. Я послушался, потому что мне не оставили выбора. Он был моим спонсором и поручителем, и захоти он, меня мигом выслали бы из страны, так что я снова стал ходить в колледж и, как мог, выполнял задание. Тетя Аша расспрашивала меня о моей учебе и, по-видимому, докладывала о результатах наверх, поскольку спустя какое-то время дядя Амир снисходительно обронил Так держать, мой мальчик. А тетя Аша сказала: помни, твой дядя старается как ради тебя, так и ради твоей матери. Ты должен думать не только о себе одном. Когда она увидела, что ее усилия достигают цели, и я вот уже которую неделю прилежно сижу за своим столом, тихий и пришибленный, часть ее веры в меня восстановилась и она стала говорить со мной мягче, жалеет меня, и время от времени даже приносила мне чашку чаю. Видимо, я нашел самоуничижение в некотором роде привлекательным, поскольку в отдельных случаях включал дополнительную подобострастность, даже если от меня этого не требовали. Однажды я сказал, что не заслуживаю такой доброты, какую они ко мне проявляют, и тетя Аша буквально засветилась от сознания своей праведности. «Что ж, я тебе говорила, это еще и ради твоей матери, а не только ради тебя», — сказала она. Я сидел за кухонным столом, разложив перед собой книги и тетради, а тетя Аша расставляла по местам кастрюли с мисками и вытирала другие столы, пока готовился ужин. Ее слова прозвучали как приглашение, и я не смог ему противостоять. «Но вы же ничего ей не должны», — сказал я. Я ожидал, что она сразу разгадает мою уловку и сменит тему, но после долгой оценивающей паузы тетя Аша приняла решение. Она подошла к столу и сказала В каком-то смысле твой дядя немного ей обязан, я полагаю. Помнишь, я говорила тебе, что однажды мы чуть не угодили в переплет, когда еще только познакомились? «Да, помню», — ответил я. «Но я, кажется, не говорила тебе, что твой дядя был задержан на несколько дней, так ведь?» «Нет. Неужели его посадили в тюрьму?» «Я никогда об этом не слышал», — сказал я с преувеличенным ужасом, хотя и вправду не знал, что дядю Амира когда-то сажали в тюрьму. «Но сейчас я узнаю все», — подумал я. «Так оно и было», — сказала тетя Аша. «И твоя мать помогла ему, когда он попал в беду. Знаешь, почему его арестовали? Это имело отношение к нам, к нам двоим». Мы тогда только познакомились, и моему брату Хакиму, твоему дяде Хакиму, не понравилось, что мы хотим быть вместе. Тут она замолчала и посмотрела на меня игривым, дразнящим взглядом, как будто раздумывала, не скрыть ли все-таки от меня остаток этой истории. Я понял, что ей приятно рассказывать об этом, и невольно улыбнулся. Она тоже улыбнулась и заговорила снова. Честно сказать, это было нечто большее. Я имею в виду больше, чем обычное неодобрение. Это было полное непонимание. Хаким просто все перепутал. Он рассердился на Амира. Очень-очень-очень-очень рассердился. А ты, наверное, знаешь, какой он становится, когда выходит из себя. Он... На секунду она остановилась, точно подыскивая нужные слова но потом изменило направление. В общем, он велел арестовать Амира. Это была ошибка, каким просто неправильно все понял. Ему почудилось, что нашу семью оскорбили. Он вышел из себя и решил показать, что с ним шутки плохи, вот и все. Но она засмеялась и отмахнулась от гнева своего брата, унизанной браслетами рукой. «Увидев твою мать, он влюбился» и твоего дядю Амира выпустили из тюрьмы, и с тех пор мы с ним живем дружно и счастливо. Вот почему у него есть обязательства перед твоей матерью». С минуту я сдерживал слова, готовые вырваться у меня изо рта, но потом мои силы кончились. «А у нее был выбор?» — спросил я, опустив глаза, чтобы она не прочла в них вызова. «Что?» Резко воскликнула тетя Аша, отступив от стола, но тут же взяла себя в руки. «Что ты хочешь этим сказать?» Я носил эти слова во рту уже не первый месяц, но не отваживался выпустить их, потому что вопрос казался слишком отчаянным. Раньше я видел этого человека по телевизору, государственного министра чего-то, с бритой головой и мощной упрямой шеей. И теперь, вспоминая это лицо, говорил себе, он ее заставил. Почему бы и нет? Многих жен и дочерей принуждали к тому, чтобы отдать себя в распоряжении сильных мира сего. Тогда я еще не знал, что дядю Амира сажали под арест. Не дождавшись моего ответа, тетя Аша потребовала. «А ну-ка, повтори, что ты сейчас сказал!» Голос ее дрогнул, предвещая вспышку негодования, и я предусмотрительно смолчал опять. «Никто ее не заставлял. Понятно тебе?» Спроси у нее самой. «Как ты можешь говорить такое о своей родной матери? Совести у тебя нет! Ты сам не понимаешь, что говоришь. Как у тебя только язык поворачивается!» «Как ты мог даже подумать такое? Ты негодяй! Ты просто змея!» «А что тогда можно подумать о твоем дяде Амире?» «Да как ты смеешь? Как ты смеешь?» Теперь голос тети Аши уже срывался от ярости. «Ты мерзкая, гадкая насекомая! Грязный, неблагодарный мальчишка! Как ты можешь жить у человека в доме и говорить такое?» Он же тебе как отец! Как ты можешь есть наш хлеб и думать про нас такие вещи? Это потому, что я и впрямь бессовестен, слаб и приучил себя терпеть унижение и вранье. Подумал я, но не сказал, не мог сказать. Почтительность и смирение я впитал с материнским молоком, К тому же моя мать хотела, чтобы я поехал сюда, а ей и так досталось немало горя. И вот я сижу здесь, как бродяга, отданный на вашу милость. — Не вздумай сказать что-нибудь в этом духе своему дяде, ты понял меня? — предупредила напоследок тетя Аша и вышла из кухни. Я тоже встал из-за стола, собрал книги, которые теперь все время носил с собой по дому в знак своего согласия повиноваться, и поднялся к себе наверх. Я напишу матери, и потребую от нее ответ, отвердил я себе, но знал, что не смогу. Градус тетиной ярости означал, что случилось что-то плохое, и оно наверняка было связано с уходом отца. Я ждал, что после того, как тетя Аша доложит о случившемся и заодно придаст моему вопросу ту окраску, какую сочтет нужной, дядя Амир немедленно прибежит наверх и устроит мне разнос. Но все было тихо, и никто не топал ногами по лестнице. Когда подошел час ужина, за мной отправили Эдди, Я спустился и поел, не услышав ни единого обращенного ко мне слова. На этот раз дядя Амир и тетя Аша не читали мне нравоучений и говорили исключительно со своими детьми. И в последующие дни дядя Амир не только со мной не разговаривал, но и не смотрел в мою сторону. С тетей Ашей и детьми он общался в своей обычной манере, как будто меня рядом не было». Мое покаянное усердие оказалось малоэффективным. После каждого экзамена я сразу понимал, что провалился. Мне не удавалось как следует сосредоточиться, да и знаний у меня, несмотря на все приложенные в последние месяцы усилия, явно не хватало. Как правило, я отвечал внятно лишь на один вопрос из билета, а по двум остальным только неуклюже что-то мямлил. Я решил обсудить с дядей условия своего ухода из колледжа раньше, чем он вынесет мне приговор. В той поре я провел в Англии уже два года и полагал, что смогу худо-бедно перебиться в этой стране и самостоятельно. Однако для того, чтобы вообще здесь остаться, мне необходимо было дяде на содействие. Так что на выходных, после оглашения результатов, Когда он сидел у себя в кабинете за своими бумагами, я постучался к нему в дверь. Я сделал ошибку, когда пошел на это направление, сказал я. Все это моя вина. Надо было признаться раньше, не надо было вас обманывать. Я должен был объяснить вам, чем хочу заниматься по-настоящему, и убедить вас мне помочь. Очень жаль, что я не сумел отблагодарить вас за великодушие своими успехами в учебе. Я думал, что старания и упорство помогут мне овладеть даже теми предметами, которые вызывают в меня мало интереса. Но это оказалось заблуждением. Простите за все беспокойство, которое я вам причинил. Теперь я хочу изучать литературу, и для этого готов поступить в колледж заново. Мне придется пойти на дневное отделение с полной учебной нагрузкой — иначе я не получу визу. Но от меня потребуют, чтобы я доказал свою финансовую обеспеченность. Сможете ли вы дать мне эту гарантию? Я не прошу у вас никаких денег. У меня есть и другой вариант – просто исчезнуть. Но я не уверен, что в этом случае смогу учиться как положено. Если у вас нет возможности дать мне необходимую гарантию, самым лучшим для меня будет вернуться обратно». Дядя Амир посмотрел на меня задумчиво и долгое время ничего не говорил. Я тоже не добавлял ничего к сказанному. Потом он кивнул и ответил. — Ты описал свою ситуацию просто и ясно. Я гадал, что ты предложишь теперь, когда так позорно запорол прекрасную возможность, которую тебе предоставили. Ты глупый, неблагодарный мальчишка. Прежде я не знал тебя с этой стороны, но после того, как ты к нам приехал, она открывалась мне все больше и больше. Зная я обо всем заранее, я не стал бы тратить деньги понапрасну и приглашать тебя жить с нами. Это сохранило бы нам всем кучу нервов и не потребовало бы столько бессмысленных усилий направленных на то, чтобы заставлять тебя учиться, тогда как ты не имел такого намерения. Вдобавок у меня складывается впечатление, что у тебя злобная и мелкая душонка, и ты только и ждешь повода устроить какую-нибудь гадость. Аша сообщила мне, что ты сказал ей о своей матери. Ничто не может быть дальше от истины. Я расскажу твоей матери, какую черную неблагодарность ты проявила к ней и к нам. Думаю, она возлагала на тебя более высокие надежды. — Я не знаю, почему ты хочешь изучать литературу, — продолжал дядя. — Не понимаю, откуда могла взяться такая идея. Это бессмысленный предмет ни для кого не имеющий практической ценности. Что ты с ней потом будешь делать? Она не сможет тебя прокормить. Ты не извлечешь из нее никаких полезных навыков. И благодаря ей из твоей жизни не выйдет ничего путного. Но это твое дело. Я старался тебе помочь, но получил в ответ только низость и невежество». Я наводил справки в колледже, но мне сказали, что не могут предоставить никакой информации относительно того, что с тобой пошло не так. Это страна и ее дурацкие законы. Полагаю, ты связался с наркоманами и преступниками. В этом городе их пруд пруди. Теперь можешь окончательно слиться с этой публикой» и стать настоящим безработным жуликом-иммигрантом. Я хотел дать тебе что-нибудь получше. Мы старались дать тебе дом и перспективы, но тебе оказалось этого мало. Ты предпочел убивать время в компании приезжих лодырей. Ты сын моей сестры, и я не могу снять с себя ответственность за тебя но я хочу, чтобы ты убрался долой с моих глаз. Со своей стороны я оформлю финансовую гарантию, о которой ты просишь, но обеспечивать тебя не буду. Я не желаю, чтобы ты здесь оставался. Будь добр, позаботься о том, чтобы найти себе жилье, прежде чем мы уедем отдыхать. А после этого можешь катиться к чёрту. Если тебе понадобится от меня что-нибудь еще, пришлешь мне записку.